Осман поморщился, то ли от слова, то ли от боли махнул рукой. «У вас опыт превыше всех, с кем мне приходилось сражаться. Еще я не сомневаюсь в том, что мои дети отдадут дань уважения вашему таланту, когда вы станете фельдмаршалом русской армии». Осман пошел, доставили в главную квартиру к Александру. Поддерживаемый двумя приближенными, он стоял перед императором. «Что вас побудило противиться?» — спросил тот. «Я выполнял свой долг и, надеюсь, заслужил признательность не только своего отечества, но и милость вашего величества». Осман снял с себя кривую саблю рукояти, ножны которые сверкнули каменьями, но Александр ее не взял. В знак уважения к вашей храбрости оставляю вам оружие. В числе шести военачальников, отличившихся в сражениях за Плевну, в документах был назван Искобелев. Ему же выпала честь стать первым русским комендантом города. За пятимесячную осаду город превратился в средоточие больных, раненых, мертвых. В нем и его окрестностях лежали во множестве трупы, распространяя заразу. Население испытывало недостаток в продовольствии всего необходимого для жизни. Весь скот пал. Скобелев не питал пристрастия к административной деятельности, однако обстоятельства вынуждали отдать делу всего себя. Он днями был на ногах, поспевая повсюду, где возникали сложности. Работали не только солдаты-скобелевцы, но и турецкие пленные, жители города. В короткий срок удалось ликвидировать угрозы эпидемии, оказать помощь больным и пострадавшим, наладить снабжение продуктами. Начались работы по восстановлению разрушенных домов и дорог. Генерал спешил завершить первоочередные комендантские заботы, потому что его предупредили в скором времени, 16 дивизии предстоит выполнение важной задачи, и нужно было подготовить ее к этому. Глава 6 -я. За Балканами. Через горы. Плевенский узел был разрублен. Основные силы Дунайской армии, занятые в блокаде Плевны, готовились к дальнейшим действиям. Теперь им предстояло преодолеть хребет, выйти в Забалканье, а оттуда прямой путь к Босфорскому проливу. С овладением Константинополя можно рассчитывать на окончание войны. Путь к Босфору пролегал через Шипкинский перевал. К нему Скобелев с отрядом выбрался еще летом 7 июля, и сих пор перевал в руках русских. Однако продвинуться дальше не удалось. С юга подошли турецкие части и надежно закрепились на ближайших высотах, контролируя дорогу и тропы. В первых числах декабря Скобелев получил распоряжение. Его дивизия вместе с приданными полками переходит в подчинение генерала Родецкого, командира 8-го корпуса. Главные силы корпуса располагались у Шипкинского перевала отражали атаки турок, которых возглавлял генерал Весель Паша. Вскоре пришел вызов и от самого Родецкого явиться к нему для получения указаний. Штаб корпуса располагался в небольшом городке Габрова. И Скобели выехал туда затемно, чтобы успеть к назначенному часу. Его сопровождали офицер штаба, два ординарца и полусотня данцов. Все эти дни, несмотря на позднюю осень, стояла погожая погода. Ночами с гор наплывали туманы, под утро подмораживало и не серебрил землю. Порой сел мелкий дождь, совсем как в России. Но накануне погода изменилась. С гор вдруг задул холодный ветер, небо затянули тяжелые черные тучи, и вместо дождя завихрились снежинки.